Явление восьмое. Беневольский, Варенька. Беневольский. Давно сердце мое било желанием изъяснить вам, как единственной своей владычице. Варенька, я удивляюсь, как вы можете со мной говорить. Милый гнев, как ты драгоценен влюбленному. Варенька в сторону. — Что это полюбен не идет? — Беневольский. — Выслушай меня, прелестно, и тогда, если можешь, скажи. полюбен входит. Варенька, увидя Полюбина, — я не слушать вас, не говорить с вами не намерена. Вот кто вам за меня все скажет. Уходит.